Глава 21. Солидный фонд для солидных господ. Надеюсь, предыдущая глава убедила вас, что хедж-фонды есть зло великое. Но денег-то хочется. На свой хедж-фонд не наскрести, даже если копилку разбить у соседа занять. А что, если не бегать перед паровым катком долго, чтобы не размазало? Скажем, быстро зашел, быстро вынул профит, а остальные пускай укрепляют асфальт. Куда зайти в таком случае? Мне удачно попалась статья Марка Халберта на сайте MarketWatch. Он известный финансовый журналист, который прославился, исследуя различные инвестиционные рекомендации. Марк подлавливал управляющих и аналитиков на их прогнозах, а потом дико позорил, да и, в общем-то, продолжает это делать. Какая часть инвестиционного результата зависит от удачи, а какая — от мастерства? Этот вопрос следовало бы задать всем управляющим. И, несмотря на пресловутая прошлая доходность не гарантирует результатов в будущем, многие до сих пор бегут торговать на бирже, ожидая, что их мастерство играет ключевую роль в этом процессе. К сожалению, хотя на самом деле к счастью, такие люди ошибаются. Роль мастерства в инвестициях гораздо меньше, чем нам хотелось бы. Когда я пришел работать в инвестиционную компанию и ничего в этом не понимал, я посмотрел показатели уважаемых людей. и понял, что депозиты в банках лучше. У меня есть доступ к данным клиентов, но цифры, разумеется, я называть не могу. Посмотрел на средний класс, получилось то же самое. Я начал изучать вопрос, осознал теорию эффективного рынка. Активное управление не имеет смысла, оберут за него у нас полтора процента от СЧА даже в случае неуспешного года. Потом я увидел, как работают управляющие компании, закрывая неуспешные продукты, чтобы на витрине иметь только успешный успех. Начал обедать с менеджерами инвестиционных компаний среднего сегмента и понял, что там кадры такие же плохие, как и в любой профессии, в любой большой компании. Просто тут они хорошо одеваются и говорят заученная фраза. В целом, управляющую компанию не интересует прибыль от инвестиций клиентов. Премия за успех — это мелочь по сравнению с комиссией от СЧА за управление, которая берется в любом случае. На успех ни у кого нет KPI, только на объем привлеченных средств. Понимание этого оберегает старший инженерный состав от услуг компаний, хотя сама контора стремится заманивать сотрудников бонусами к инвестициям и так далее. Олег, синий разработчик в большой управляющей компании. Люди ошибаются очень сильно. Им кажется, что они знают правила рынка и могут его предсказать. Но можно ли было предсказать, например, появление Элвиса Пресли? В детстве мальчик хотел на день рождения велосипед. Его отец, безработный, в прошлом судимый, такой подарок не потянул. Зато подарил Элвису недорогую гитару. Сегодня мы этому очень рады, потому что велосипедистов у нас хватает. Удивляет другое. На пробах в вокальный квартет будущего короля рок-н-ролла списали, заявив, что он не умеет петь. А на одном из выступлений менеджер концертной площадки сказал Элвису, «У тебя ничего не выйдет, продолжай водить грузовик». Похожая участь постигла, например, The Beatles, которым заявили, что гитарные группы вышли из моды. Заметьте, это говорили работники индустрии, которые хорошо понимали, чего хочет слушатель. Выходит, даже опытные меломаны не могут определить, кого в мире захотят слушать завтра. На удивление, похожим образом дела обстоят и в сфере инвестиций. Роль мастерства, способности регулярно покупать и продавать нужные активы в подходящий момент, гораздо меньше, чем многие осознают или готовы принять. Последствия для трейдеров и управляющих очень страшны. Выходит, что им нужно перестать пытаться побить рынок, а себе и своим клиентам купить индексные фонды. Обратите внимание, дело даже не в самом рынке, как в совокупности интеллектуалов, БГГ, которых нужно обогнать. Невозможно предсказать обстоятельства, меняющие правила игры. Но знаете, что тут самое стрёмное? Когнитивное искажение, которое называется эффект обратного действия. К сожалению, его не всегда удается воспроизвести в новых исследованиях, но знать о вероятном появлении не помешает. Эффект обратного действия — backfire effect. Это когда предъявление доказательств, которые опровергают вашу позицию, приводит к обратной реакции. Люди начинают доказывать свое первоначальное мнение еще сильнее. Чем жарче спор, тем больше у человека аргументов в поддержку своей позиции. Впервые этот термин использовали Брэндон Нихан и Джейсон Райфлер в своей научной работе. Ученые написали несколько статей о важных политических событиях. Содержание этих статей подтверждало широко распространенное заблуждение о некоторых спорных вопросах американской политики. Сначала испытуемому предлагали статью с фейками, а затем другую, которая опровергала эти фейки. Например, в одной из статей было написано, что США нашли в Ираке оружие массового поражения. А в следующей статье говорилось, что США никогда его не находили, что было абсолютной правдой. Интересный факт. Люди оценивали статьи не по качеству написания и не по фактам, а по собственным убеждениям. Пацифисты и либералы отрицали первую статью и соглашались с тем, что США ничего там не нашли. Милитаристы и консерваторы, напротив, соглашались с первой ложной статьей и считали фейком вторую. Такое поведение неудивительно, но интересна реакция консерваторов. Они признавались, что после прочтения статьи о том, что никакого оружия найдено не было, они еще больше убеждались в его наличии и точности своих взглядов. Первые исследователи повторяли эксперимент несколько раз, и темы были разные. Например, стволовые клетки или налоговая реформа. Но результаты оказались схожи. Люди изо всех сил защищали свои предыдущие убеждения. Чарльз дахиг в своей книге «Сила привычки» тоже касался этой темы, говоря об обществе анонимных алкоголиков. И новички в завязке, и люди, которых критикуют, совершают одну и ту же ошибку. В момент растерянности они нередко возвращаются к старому. К тому, что знают и любят. По той же причине проигравшиеся в хлам игроки берут кредиты и идут зарабатывать на погашение долга, куда бы вы подумали, в казино. А мы ведь помним, что между инвестициями и гэмблингом один шаг. Информационно-аналитическая компания Morningstar выдает паевым фондам звезды за мастерство. Но Марк Халберт выяснил, что никакой связи между этими звездами и результатами фондов не существует. Удивляться тут нечему. Проблема не в методике Morningstar, а в нашем представлении о торговле и о рынках. Мы думаем, будто бы результаты. окей не полностью но в основном зависят не от удачи. Если бы удача играла основную роль, любая система ранжирования фондов не смогла бы показать преимущество мастерства. Несмотря на то, что выделить относительную долю удачи довольно сложно, некоторые дотошные ребята все-таки предложили кое-какие варианты учета. Я расскажу про два подхода, но ну и, забегая вперед, добавлю, что оба они показали полный провал. Первый подход принадлежит Майклу мобуссену Он известный инвестор, автор книги «Уравнение успеха». как раз где он пытается развязать узел из навыков и случайностей. Идея такая. Скорость, с которой уровень победителя падает до среднего, хорошая метрика доли удачи в таланте. В статистике это называется возвратом к среднему. Возьмем, к примеру, монетку. После победы в одном броске вероятность победить в следующем остается такой же — 50 на 50. Даже опытный мастер игры не сможет получить преимущество, победив в первом броске. Возврат к среднему – мгновенный. Эта игра – чистое определение удачи. В качестве противоположности рассмотрим игру, где скилл является определяющим. Например, шахматы. Магнус Карлсон не просто выиграет первую игру у нас с вами, но и каждую следующую тоже выиграет, а потом еще надает щелбанов и будет неделю потешаться. Никакого возврата к среднему не будет. Именно так происходит в случаях, когда от удачи ничего не зависит. а как быстро возвращаются к среднему инвестиционные успехи. Марк Халберт собрал массив результатов инвестиционных советов таким образом, что с 1980 года он каждый год выбирал лучшие 10% прогнозов. Он же знал будущее для каждого из них. А потом он измерил их средний ранг в следующий год, после очень удачного. Если бы инвестирование было игрой на мастерство, Ранги второго года были бы схожи с позициями фондов в предыдущий год. То есть лучшие 10% управляющих остались бы лучшими или около того. А вот если бы инвестсоветы были игрой на удачу, то на следующий год лучшие бы не отличались от медианных. И что же вышло? К сожалению, средняя позиция второго года у лучших предсказателей попадала в 51,4% процентиль. Это очень близко к 50%. где мастерство не играет никакой роли. Разумеется, не надо думать, что управляющие, не попавшие в топ-10%, чем-то лучше. Да, почему-то второй дециль, то есть вторые 10%, выступил чуть лучше среднего, но разница незначительна. Почти для всех групп ожидаемый результат управления на второй год очень близок к 50%, вне зависимости от их результатов в первый год. Единственное, но забавное исключение встретилось среди самых неудачливых советников. Аналитика, которая показала худшие 10% результатов, на второй год была тоже заметно хуже. Они попадали в нижние 39%. Вот это уже точнее, чем можно было бы ожидать от чисто лотерейного распределения. Но толку-то от этого никакого. Единственный вывод в том, что те, кто выступил хуже всех, имеют неплохие шансы остаться хуже всех и в следующем году тоже. Поздравим ребят с такой стабильностью. Одна из полезнейших статистик, R-квадрат, коэффициент детерминации, объясняет эти данные. Он изучает меру подгонки модели к найденным значениям. Согласно этому коэффициенту, 98,3% результата портфеля в любой год объясняются факторами, никак не связанными с предыдущими результатами. Другими словами, более 98% результата объясняются не мастерством. Второй подход предложил преподаватель Университета Лос-Анджелеса Брэд Корнелл. Его формула сложнее, но базовая идея такая, что если бы результаты инвестиций зависели бы исключительно от мастерства, тогда бы процент управляющих, опередивших рынок, оставался бы одинаковым вне зависимости от длины рассматриваемого периода. Он проверил свой метод на нескольких сотнях паевых фондов и тоже выяснил, что 91,8% разницы в результатах объясняются случайностью. Когда Марк Халберт подставил формулу Корнелла к фондам, за которыми он следил в своем дайджесте, Халберт Financial Digest, вроде как проект уже несколько лет закрыт, или его заставили. Получилось, что процент почти такой же, и Халберт с уверенностью экстраполирует его на любые попытки побить рынок. Что же у нас получается? Управляющий инвестиционного фонда может пить Шато-Пердю и выбирать ресторан на вечер по звездам Мишлен, А мы не можем себе позволить крымский портвейн из пятерочки выбирать инвестиционный фонд по звездам Морнингстара? Можем, только это не имеет смысла. Через год после Корнелла другой именитый люксембургский финансист Лоран Баррас выкатил длиннющий папирус в один из топовых экономических журналов. Если предыдущие яйцеголовые показали, что альфа лучших и обычных фондов — чистая случайность, то Лоран решил копнуть глубже? и найти самых лучших, что забавно у него получилось. Если исследовать данные с 1975 по 2006 годы, получается, что аж 10% фондов стабильно за весь период обыгрывали рынок. Как так-то? Выходит, Халберт и Корнелл ни черта не смыслят в финансах? Мир снова заиграл красками, и кусок в горло лезет? Читайте мелкий текст на обороте, господа. Фонды в исследовании Барраса обыгрывают рынок до вычета комиссии за управление. Если посмотреть на статистику не со стороны чешуйчатого совета директоров, а со стороны рядового инвестора, то есть после вычета комиссии, то стабильно обыгрывающих рынок фондов становится меньше. Угадаете, насколько? Нет, их не 8%. И даже не 2%. Полпроцента! Это меньше, чем рейтинг Явлинского на выборах. Только один фонд из 200 способен принести обычным работягам стабильно высокий гешефт. И как же вы его найдете? Более того, если посмотреть в старые добрые времена, мороженое было вкуснее, солнце ярче, а инвестфонды прибыльнее. С 1990 по 2006 год количество стабильно обыгрывающих фондов сократилось с 14% до пресловутого полпроцента, а количество фондов, проигрывающих индексу, выросло с каждого десятого до четверти. Почему так получилось, вопрос интересный. То ли финансисты измельчали, то ли директора фондов совсем зажрались. Одно ясно точно. Раньше было лучше. Это и про финансы тоже. Баррас вывел еще несколько интересных наблюдений. «Пойдем, дорогой Чучхе, и разобьем весь период наблюдения на пятилетки Выполнять ее за три года не будем, но посмотрим, как это делают фонды. Оказывается, что в среднем периоде доля стабильно обыгрывающих фондов с полпроцента растет до двух с половиной процентов, то есть в пять раз. Проще говоря, управляющие время от времени бывают в ударе, прислушиваются к бомжам с Уолл-стрит, медитируют на Бали, встречают бабу с полными ведрами, неважно. Важно то, что фонд год от года работает на опережение индекса, и инвесторы массово несут туда свои кровные. Но рано или поздно жизнь берет свое, и лидер из фаворитов возвращается в стойло сереньких лошадок. Вот только уже с огромными деньгами новых инвесторов, которых можно и нужно остричь. Другое интересное наблюдение состоит в том, что среди тех, кто реально обыгрывает рынок, фондов с громкими именами и долгой историей по пальцам пересчитать. В основном это молодые и малоизвестные фонды. А главное, это маленькие фонды. И нет никаких сомнений в том, что большинство активно управляемых фондов не приносят, а уничтожают пользу для инвесторов. Самое важное для нас — это то, что с ростом фонда мастерство управляющего куда-то теряется. А вот вознаграждения нет. Наоборот. Это все про США, скажете вы. Там фонды неправильные и вообще афроамериканцев линчуют. Что же, возможно, управляющие фондами по ту сторону океана действительно измельчали? Давайте посмотрим на что-то более близкое. Например, Китай, который нам вроде как лучший друг и товарищ. В 2017 году Янг и Лиу проанализировали китайские фонды за 11 лет и выяснили, что ни один не смог стабильно обыграть рынок, а всплески альфы время от времени — результат исключительно везения. К тем же выводам пришли Гао и команда, проанализировав фонды за 17 лет. Предлагаю отправить всех китайских фондовых управляющих в печатники, штамповать москвичи, пользы будет больше. Британские ученые в своих прогнозах оказались на порядок оптимистичнее. По их результатам, чуть больше 5% паевых фондов в стране могли стабильно опережать индексы. Что, уже планируете уехать жить в Лондон вместе с Лепсом? Рано. Товарищ Ницше? Не тот, который мочу из сапога пилы, обнимался с лошадью, а его однофамилец. Проанализировал немецкие фонды пива и сосисок и обнаружил почти те же цифры, что и американцы. Только полпроцента ETF-ов имели значимую альфу. Наши родимые пифы в этом плане чуть лучше немцев, но они не сильно оторвались от британских экономических контор. За прошлые годы лишь 5% управляющих смогли переиграть и уничтожить бенчмарк. Впрочем, выборка по России весьма такая себе, так что доверять этой цифре или нет – большой вопрос. Пока рано. У нас, кажется, управляющему нужно какое-то другое мастерство. Например, умение убегать от военкомата. С активным управлением связано имя одного хедж-фонда медальон от Renaissance Technologies LLC. Медальону удалось с 1988 по 2018 получать среднегодовую доходность около 39% в долларах. По слухам, у Renaissance Technologies LLC под управлением более 130 миллиардов долларов. Но есть одна небольшая проблема для частных инвесторов. Фонд давно закрыт на вход. Он обслуживает сам себя, своих создателей и сотрудников управляющей компании. Это подводит к следующей мысли. Действительно успешные торговые стратегии не ищут покупателей. Подобные стратегии зачастую сложно структурированы, потому в обычных ETF со строгой регуляцией их не встретить. Биржевые фонды, зарегистрированные в России, имеют законодательную дилемму. Быть либо индексным фондом, либо активным. Забавный факт. Активный фонд не имеет возможности реплицировать большинство индексов, так как для него существует особый лимит не более 10% бумаг одной компании. В жизни самого популярного в Российской Федерации индекса IMOX Не было ни дня, чтобы вес всех его составляющих был меньше 10%. Так что надо делать скидку на то, что классический биржевой активный фонд в наших реалиях имеет мало пространства для маневра. Часть ваших денег будет идти даже не на зарплату управляющего, а на борьбу бэк-офиса с регулятором. Черно-белый спор «Активные фонды против индексных» существует уже полвека, с 1972 года, когда появился фонд Dow Jones Industrials. Сегодня спор выглядит как битва между любителями яблока и андроида. Ведь на шкале между черным активное и белым индексные можно поставить целый спектр подходов. Первый. Полная репликация индекса. Второй. Сэмплирование индекса, то есть игнорирование незначительных весов в индексе и уменьшение комиссионных издержек. Третий. Оптимизация индекса или синтетическая репликация. то есть сохранение основных параметров риска, весов индустрий, ликвидности и прочих. Четвертый. Факторная стратегия, то есть использование какого-то стандартизированного подхода к формированию портфеля. Отчасти такая стратегия является признаком активного управления, но ведь большинство индексов формируется формально на основе капитализации компании и их ликвидности. То есть классические индексы — это тоже факторная стратегия. Пятый. Активная стратегия, когда управляющие могут корректировать свою стратегию по ходу дела или вообще отказаться от стратегии. Чем сильнее мы склоняемся к безукоризненному следованию за индексом на этой шкале, тем сильнее растут издержки Но взамен мы получаем более предсказуемый результат. Он будет в среднем сравним с рынком. Поздравляю! Вы победили 50% участников рынка. Владимир Кулагин, CFA. Основатель rusetifs.com. Я надеюсь, вы понимаете, что не так уж важно, зависит от удачи 92% или 98% вашего трейдинга. Результат-то один. Почти все попытки побить рынок обречены на провал. В конце концов, даже если любая попытка отклониться от индекса удается с вероятностью 50% и у каждой такой попытки есть цена в виде комиссии брокера, то со временем средний активный портфель от рынка отстанет. А вот вам вопрос. Может ли один человек случайно обрушить финансовую систему? Может. В 1772 году Лондон был столицей мира и главным финансовым центром. Накапливая богатство, поставляемое из Америки и Ост-Индии, Великобритания бурно развивалась. Этому способствовала в том числе выдача кредитов. Но 8 июня 1772 года начался первый международный финансовый кризис. Его спровоцировал Александр Фордис, партнер банковского дома Нил, Джеймс, Фордис и Даун в Лондоне. Александр, который потерял 300 тысяч фунтов стерлингов на акциях ост компании, бежал во Францию, пытаясь скрыться от выплаты долгов. У людей уже тогда был свой бумажно-голубиный интернет, и газетчики быстро распространили новость по Лондону, затем по Великобритании и Европе. Многие вкладчики запаниковали и начали дико изымать свои депозиты. А так как кредитная система того времени основывалась на доверии людей к банкам, финансовый рынок тут же осыпался. За три недели 20 важных банков обанкротились и прекратили выплачивать деньги. А те, что остались на плаву, оказались в ужасном состоянии. Случайность или мастерство? Решать вам. Почти ничего не происходит так, как мы ожидали. Прогнозы редко сбываются. Торговые системы на реальных счетах никогда не показывают те результаты, которые были на тестировании. Инвестсоветники с великолепными результатами в прошлом и красивыми телеграм-каналами в настоящем почему-то обсираются, когда вы даете им свои деньги в управление. Никто не смог угадать, что главный энергетический тренд последних десятилетий не будет связан с нефтью и газом. И уж, конечно, это не ветряки или солнечные панели. С ветряками вообще все непросто. Работают громко, выглядят по-кавкеански, шинкуют птиц на фарш, да и вторичному использованию после износа не подлежат, создавая гигантские кладбища турбин. А на их производство требуется не сильно меньше электричества, чем они произведут за все время работы. О чем же речь? Потрогать эту новую технологию нельзя, хотя в плане воздействия на жизнь тренд реально мощный. Вы уже поняли, что я не об электромобилях, а скорее о принципах. Запишите пока свою версию. Скоро дам вам ответ. Лучшие аналитики удивляются реальности больше нас с вами. Даже самые лучшие инвестиционные планы накрываются медным тазом. Не иногда, не от случая к случаю, а как правило. Нельзя просто взять и научиться обходить рынок. Выходит, что для подавляющего большинства фондов-советников и их клиентов лучший совет инвестировать в фонд, привязанный к индексу. В последние годы это стоит сущие копейки, сотые доли процента. Не сравнить с нашими управляющими компаниями, которые берут в 20 раз большую комиссию за управление. Проблема только в том, чтобы нам дали покупать эти западные фонды. А самое главное, чтобы нам потом дали их продавать.